Слей чеченскую уху, ку-ку, ку-ку, ушу или ду Чужие яйца отыщи в шкафу, ку-карику, ку-ку, ку-ку, куда, отку -бутыл ку от ку бутыл-ку. Приску, иску я, рашен, обеску,